«39. Ну, конечно, я смотрел «Стартрек», — сказал Дэйн. «Только понятия не имею. Что это за сраный трибл?» Они были у лондонского моста. Последний известный адрес Саймона пустовал многие месяцы. Они искали. «Ну, в общем, вот этот трибл и есть», — сказал Билли. Он снова был в дурацком прикиде слишком молодого студента. Он заглянул в целлофановую сумку в руках. Внутри дрожал Трибл. Билли пригладил его грязную шерсть. Они проходили фигурки на черепичных крышах и гипсовые статуэтки на зданиях. Недоодетые манекены. Из каждого доносился шепот Вати, утешающий Трибла, поддерживая спокойствие не зверя. «Ты уверен, что мы идем правильно?» – спросил Билли. «Нет», – сказал Вати. «Я пытаюсь проследить связь в обратном направлении». Кажется, она ведет куда-то сюда. Если подойдем поближе, я почувствую». «Так что там за херня с этим вашим триблом?» – спросил Дэйн. «Это я и пытался тебе объяснить», – сказал Вати. Он говорил порывами слов от всех статуй. «Саймон по уши влюблен в этот дурацкий сериал. Ездит на конвенты, собирает коллекции, фигурки, все такое. Почти все время расскаживает в дурацкой форме». «Ну и что?» – спросил Дэйн. «Ну, талантливый. Зашибает деньги и просирает на шмотки. Лучевик, который изображает из себя мистера Спока. Блин!» «Скотти!» – сказал Билли. Посмотрел на Дэйна поверх очков по ученому. «Спок ничего не телепортировал». «Чего? Кого? Пофиг! Слушай, портировать можно по-разному. Можно складывать пространство». Дэйн смял воздух руками. «Так что места вдали друг от друга на миг соприкасаются». «Но Саймон занимается не этим, Билли, он лучевик. Дезинтегрирует что хочет, фигачит частицы в другое место, собирает заново». «А недавно же был аукцион с вещами из Стартрека?» – спросил Билли. «Пару месяцев назад. В Кристе или еще где-то. Кажется, что-то такое, помню. Все аукционисты были в форме, там еще продали модель звездного корабля где-то за миллион фунтов». Дэйн прикрыл глаза. «Что-то знакомое». «В моих промежутках что-то странное!» — сказал Вати из потертой каменной собаки. «Кажется, Трибл хочет, чтобы мы повернули налево!» «Мы ходим кругами!» — сказал Билли. Они замедлились. Они уже три раза обошли многоэтажку, словно по орбите, где обшарпанный бетонный столб был солнцем. На улице они были не одни, но никто из прохожих не обращал на них особенного внимания. «Он хочет отвезти нас внутрь!» — сказал Билли, — «но боится!» ладно обождите сказал вати из пластмассовой совы пугало на крыше аптеки я посмотрю вати перешел в уютную пластмассовую деву марию на приборной доске на кладбище в надгробного ангела выглянув через его глаза в птичьем помете стакато манифестаций до самого основания высотки окинув здание глазами лошадки на пружинке с детской площадки в нескольких квартирах он чувствовал фамильяров все из профсоюза. Двое бастуют, еще один, кто это? Попугай, все еще работает, но по какому-то мандату. Профсоюзная троица с удивлением ощутила присутствие своего организатора. Он потянулся, нашел детскую куклу на первом этаже. Понадобились доли момента, чтобы осмотреться из крошечной Барби, снова уйти в терракотовую даму в соседней квартире, снова выглянуть, ничего интересного. Дальше в фарфоровую пастушку на каминной полке по соседству. Он скользил по фигурам. Моменты статуированного сознания множились облаком. Он стробировал через этажи по куклам, резной мыльнице, кролику, секс-игрушке, старинной реликвии, смотрел, трахался, ел, читал, спал, смеялся, дрался. Человеческая мелочевка, которая его не интересовала. В трех этажах от крыши он раскрыл сознание в пластмассовой фигурке капитана Кирка. Прочувствовав пластиковый шов, суставы в ручках и ножках, грубо нарисованную на теле униформу «Звездного флота», он присмотрелся к развороченной квартире. Меньше чем через минуту он вернулся в будильник в виде трубочиста на витрине лавки, рядом с которым слонялись Билли «Эй!» — сказал он. «На меня кричат часы». Подумал Билли, причем кричали они так громко, что это мог бы услышать любой с малейшим намеком на магическую чувствительность. Он уставился на Вати. Совсем недавно я просто работал в музее. Третий этаж сверху. Пошли. Стой, сказал Дэйн. Он там, он в порядке. Лучше сам посмотри. Господи, прошептал Билли. Ну и разит. Я же говорил, сказал Вати. Дэн держал его перед собой как оружие. Вати был в игрушке «бутлеги», прихваченном по пути всемогущем рангере. Примечание «бутлеги». В игровой индустрии копии, сделанные с игрушек оригиналов. Подделки. Конец примечания. Шторы задернуты, вонь гниющей еды, грязной одежды немытых полов, комнаты завалены плесневеющим барахлом. Всюду следы тараканов, мышей, крыс. Трибл всхлипнул. Нелепый поскребыш — Подтянулся из сумки и наполовину покатился, наполовину потек в гостиную. Оттуда раздался звук. «Что? Еще один?» Натянутый, как струна, голос. «Не может! Не может быть, я считал или вы считали, и мы все уже здесь, правда? Уже все, да? А, Трибл, Трибл, жаль, ты не можешь ответить, да?» «Это он», — сказал дэн «Саймон». И достал гарпун. «О, Господи!» — сказал Билли. На всех поверхностях стоял мерчендайз Стартрека. Модели энтерпрайзов, пластмассовые споки, показывающие безмоциональность убедительней персонажа оригинала. На стенах висело клингонское оружие. На полках — пластмассовые фазеры и коммуникаторы. Софы, с триблом на коленях, на них уставился человек жуткого вида. Лицо Саймона было бледным и худым, покрылось струбьями, его форма из Стартрека, нестиранная, заляпанная, состояла из многих клякс. «Думал вы? Это еще я!» — сказал он. Его окружили, обуяли, окутали в ореол шепчущие фигуры. Они шныряли из виду и обратно, сотканные из темного света. Они входили в его тело и выходили, они гасли, они волновались, они двигались по комнате, они мурлыкали, они ухали в слабой, сбрендившей пародии на речь. Каждая из фигур выглядела точно так же, как Саймон. Каждая была им с ненавистью в глазах. «Что случилось, Саймон?» — спросил Дейн. Хлестнул рукой по воздуху, чтобы развеять тени, будто они были тучами насекомых или дурным запахом. Те не обратили внимания и продолжали свою жестокую осаду. «Что случилось?» «Он свихнулся», — сказал Вати. «Совсем того!» В возбуждении он сменял игрушку за игрушкой, бросая из каждой обрывки. «Представьте, жить так каждый миг, каждый день и ночь, он того!» «Нам нужен экзорцист», — сказал Дэйн. «Я знал, что будут проблемы», — сказал Саймон. Он сторонился злых духов самого себя. «Я их чувствовал в течении материи, но всегда говоришь себе еще одна последняя работа». Он изобразил пальцем выстрел. Несколько фигур в безрадостном подражании выстрелили в ответ. «Не мог не! Его же сделали реальным! Боже!» «Я же говорил, — сказал Билли, — Среди разбросанных романов о любимой вселенной стояла коробка, все еще в окружении бумаги и ниток. В ней лежали большая книга и очередной фазер. Книга оказалась каталогом аукциона. Очень дорогая распродажа по треку. Стартовая цена модели Энтерпрайза из следующего поколения – 200 тысяч долларов. Там предлагались формы, мебель, аксессуары в основном из сезонов с Пикаром но были и из других спин-оффов и из первого сезона. Билли нашел в списке фазер. Подробности оказались по-гиковски точными. Фазовый пистолет типа 2, со съемной вставкой типа 1 и так далее. Стартовая цена высокая. Этот реквизит много раз появлялся на экране. Билли поднял его, и прозрачные Саймоны уставились на него с гневом и тоской. Под фазером была открытка с надписью «Как договаривались». Оружие оказалось, на удивление, тяжелым. Билли с любопытством повертел его в руках, поднял и спустил курок. Звук удивительный мгновенно узнался по сериалу. Помесь пронзительных плевков с комариным писком. Почувствовалось тепло, и он увидел свет. Из бессмысленного оружия вырвался луч каких-то невозможных частиц. Ожог воздух врезался в стену. Дейн вскрикнул и отпрыгнул, а духи Саймоны кричали. Билли уставился на штуковину, болтающуюся в руке и на опаленную стену. Дурацкий игрушечный кусок пластмассы и металла, который стрелял как настоящий фазер. «Ладно», — сказал дэн больше часа вытягивавший ответы из Саймона, закрывая его от окружающих Саймонов. «Что мы поняли?» «Кто они?» «Вот эти!» «Он!» — спросил Билли. «Вот почему я не стал бы путешествовать таким способом», — сказал Дэйн. «О чем и речь?» «Кусок камня, одежды или труп. Что такого? Но взять что-нибудь живое и портировать лучом? По сути, ты разрываешь человека на части, а потом слепляешь обратно, чтобы они разгуливали дальше. Он умер. Усёк? Он мёртв. А человек на другом конце только думает, что он тот же. Но нет, он только что родился. Да, у него воспоминания первого, но он новорождённый». «Этот самый Enterprise, они постоянно убивали себя и заменяли клонами мертвецов. Макабр какой-то, корабль, полный ксерокопий тех, кто умер». «Поэтому Саймон перестал работать?» – спросил Билли. «Может, он знал, что ему это не на пользу, из-за чего-то он нервничал, но потом возвращался и работал опять. А это большая работа!» – Дэн кивнул. «Кракен, добил его!» «Знаешь, сколько лет Шаймон лучился туда-обратно? Получал координаты, лучился обратно с товаром? Въезжаешь? Знаешь, сколько раз он умер? Почти столько же, сколько Джеймс Т., сука, Кирк. Вот сколько! Тот, кто тут сидит, родился из пустоты несколько дней назад, когда вытащил Кракена. И в этот раз, когда он прибыл, его поджидали все он, которые умерли раньше. И они злились, они хотят мести». Кто убивал Саймона в шоу? Саймон в шоу, вот кто. Раз за разом. Это же несправедливо, сказал Билли. Он единственный из всех них, кто никого не убивал. Он только что сюда прибыл. Это они убивали друг друга. Ну да, сказал Дэн, но только он из них жив, а злость куда-то выплеснуть надо. Они не самые логичные создания. Вот почему Саймоны осадили Саймона, бедолага. Ясно. «Сказал Билли. И тогда почему он это сделал?» Билли показал на Фазер каталог-записку. «Кто-то вышел с ним на связь. Приближается самая крупная распродажа для треки за многие годы, а он не удел, и кто-то выходит с ним на связь с предложением, от которого он не может отказаться. Ему что-то сделали с пистолетом». Дэйн кивнул. «Обратились к какому-то магу. Какой-нибудь формодел фишканул Фазер реальным». — И что ему остается? — сказал Билли. — Не хотеть единственный в мире рабочий фазер? Ему говорят, портани всего одну штуку. Ну и кто написал эту записку? — Саймону гигантский спрут не сдался. Тот, кто поболтал перед ним пистолетом, и есть наш таинственный игрок. Он и получил твоего бога.